Смерть и сенатор. Никогда еще весенний Вашингтон не казался ему таким прекрасным. Последняя весна, мрачно подумал сенатор Стилман. Даже теперь, хотя слова доктора Джордана не оставляли места для сомнений, трудно было примириться с истиной. Прежде он всегда находил выход. Пусть полный крах порой казался неизбежным. Если его предавали, Люди! Он увольнял их, даже сокрушал в назидание другим. На этот раз измена таилась в нем самом. Так окажется, что чувствуешь тяжелый ход своего сердца, а вскоре оно и вовсе остановится. Нет никакого смысла готовиться к президентским выборам. Хорошо, если он доживет до выдвижения кандидатур. Конец мечтам и честолюбию, и нет утешения в мысли о том, что рано или поздно всех ждет конец. Рано. Слишком рано. Недаром Сасель Роц, один из его идеалов, воскликнул перед смертью «Столько дела, и так мало времени отведено». Роц не дожил и до пятидесяти лет. Он намного старше, а свершил гораздо меньше. Машина увозила его прочь от Капитолия. В этом есть что-то символическое, но лучше не задумываться. Вот и Ньюс Митценен, могучий комплекс музеев, которые ему было вечно некогда посетить. А ведь сколько раз проезжал мимо за те годы, что прожил в Вашингтоне, сколько упущено в непрестанной погоне за властью, — с горечью сказал он себе. Мир, культуры и искусства был, по сути дела, закрыт для него а ведь это лишь часть цены. Он стал чужим в собственной семье, растерял былых друзей. Любовь принесена в жертву на алтарь чистолюбия, а жертва оказалась напрасной. Есть ли на всем свете хоть один человек, который станет оплакивать его кончин? Ну, конечно, есть. У него стало легче на душе, чувство беспредельного одиночества поумерилось. Беря телефонную трубку, сенатор со стыдом подумал, что вынужден справиться о номере у секретаря, хотя память удерживает множество куда менее важных вещей. Вот Белый дом, залитый ярким светом весеннего солнца. Впервые в жизни он скользнул по нему равнодушным взглядом. Белый дом уже принадлежал иному миру, миру, до которого ему больше нет и не будет дела. В автомобиле не было устройства, но сенатор и без того уловил оттенок удивления и даже намек на радость в голосе Айрин. — Здравствуй, Рени. Как вы там поживаете? — Отлично, папа. Когда мы тебя увидим? Вежливая формула, к которой дочь всегда прибегала в тех редких случаях, когда он звонил. И всегда, исключая Рождество или дни рождения, сенатор отвечал неопределенным обещанием как-нибудь заглянуть. — Я хотел спросить, — произнес он медленно, извиняющимся тоном, — можно ли заехать за ребятишками? Давно мы с ними нигде не были, и надоело все сидеть в канцелярии. — Конечно, заезжай, — голос Айрин потеплел, — они будут рады. Когда тебя ждать? Давай завтра. Приеду около двенадцати и повезу их в зоопарк или в Смитсонин. Куда захотят. Вот теперь она изумилась. Ведь он один из самых занятых людей в Вашингтоне. Его время расписано на недели вперед. Будет спрашивать себя, что произошло. Хоть бы не догадалась. — Да нет, не должна. Ведь даже его секретарь ничего не знает об острых болях, которые, в конце концов, вынудили сенатора обратиться к врачу. — Чудесно. Как раз вчера они говорили о тебе, спрашивали, когда же ты приедешь. Глаза сенатора увлажнились. Хорошо, что Ренни его не видит. — Значит, в полдень, — поспешно сказал он, боясь, как бы голос не выдал его. — Обнимаю вас всех. Он отключился, не дожидаясь ответа, и со вздохом облегчения откинулся на спинку сиденья. Первый шаг к перестройке своей жизни сделан, без всякой подготовки. Вдруг он упустил собственных детей, но мост, соединяющий его со следующим поколением, цел. В оставшиеся месяцы нужно хотя бы сберечь и укрепить этот мост. И вряд ли доктор посоветовал бы ему пойти в музей естественной истории с двумя любознательными непоседами, но он с этим не считался. Джо и Сьюзен заметно подросли с их последней встречи. Требовалось не только физическое, но и умственное напряжение, чтобы поспевать за ними. Едва войдя в ротонду, дети галопом бросились к огромному слону, занимавшему самое видное место в мраморном зале. — Что это? — вскричал Джо. — Ну, это же слон, дурачок, — снисходительно ответила Сьюзен, ведь ей уже было целых семь лет. — Знаю, что слон, — отрезал Джо. — А как его зовут? Сенатор Стилман обратился к дощечке, но не нашел там ответа. В самое время действовать по принципу смелость города берет. Его зовут... — Джумбо, — выпалил он. — Погляди, какие клыки! — А у него болели зубы? — — Ну что ты, никогда! — А как он чистил зубы? — Мама говорит, если я не буду чистить зубы... Стилман угадал, куда клонит Джо и поспешил переменить тему. — Дальше будет еще много интересного. С чего начнем? С птиц, змей, рыб, млекопитающих? — Змей, — решительно потребовала Сьюзен. — Я хотела посадить змею в банку, а папа не позволил. «Ты попроси его, может, он передумает?» «А что такое млекопитающий?» — спросил Джо, прежде чем Стилман успел придумать ответ для Сьюзен. «Пойдемте», — твердо сказал он, — «я покажу». Они шли по залам и переходам, дети сновали от одного экспоната к другому, и на душе у сенатора было хорошо. Ничто не действует на человека так умиротворяюще, как музей. Здесь все повседневное обретает свои истинные размеры. Изобретательность волшебницы природы неисчерпаема, и ему вспомнились забытые былые истины. Он всего лишь один из миллиона миллионов обитателей планеты Земля. Весь человеческий род с его чаяниями и тревогами, победами и безрассудствами, быть может, только эпизод. В истории мира, стоя перед чудовищным скелетом диплодока, даже дети благоговейно примолкли, он ощутил дыхание вечности. С улыбкой подумал о своем честолюбивом убеждении, будто он тот человек, который нужен нации. Фу, какой нации, коли на то пошло! Декларация о независимости подписана всего каких-нибудь двести лет назад. А вот этот древний американец пролежал в земле уты сто миллионов лет. Он устал к тому времени, когда они вошли в зал океанической жизни, где выразительный экспонат подчеркивал, что на Земле и в наши дни есть животные, превосходящие размерами все известное в прошлом. 90-футовый кит. Житель Пучин и прочие стремительные охотники морей напомнили ему часы, которые он провел на маленькой, влажно-блестящей палубе под крылатым белым парусом. Хорошо, плеск рассекаемой килем воды, вздохи ветров в снастях. Тридцать лет, как не ходил на яхте. Еще одна радость, которую он пренебрег. Я их не люблю, рыб этих пожаловалась Сьюзен. «Хочу к змеям пойти». «Сейчас», — ответил он. «И куда ты спешишь? У нас еще много времени». Он сам не заметил, как у него вырвались эти слова. Сенатор размеренным шагом побрел дальше, а дети умчались вперед. Вдруг он улыбнулся, улыбнулся без горечи. «Что ж, в каком-то смысле это верно. Времени действительно много. Каждый день...» Каждый час может вместить в себя целый мир впечатлений, нужно только разумно их тратить. В последние недели своей жизни он начнет жить. Пока никто в конторе ничего не заподозрил, даже его вылазка с внуками не вызвала особенного удивления. Случалось и прежде, что он вдруг отменял все деловые встречи, предоставляя своим помощникам выкручиваться. До сих пор в его действиях не было ничего необычного, но через несколько дней приближенным станет ясно, что-то случилось. Он обязан, возможно, скорее сообщить им и своим политическим коллегам неприятную новость. Но прежде чем свертывать свои дела, надо основательно обдумать и решить множество личных вопросов. И еще одно заставляло его медлить. За всю свою карьеру он почти не знал неудач и никого не щадил в острых политических схватках. Теперь, перед лицом конечного краха, он с ужасом думал о потоке соболезнований, которые тотчас обрушат на него многочисленные противники. Глупо, конечно, остаток непомерного самолюбия, который слишком крепко сидит в нем, чтобы исчезнуть даже перед лицом смерти. Больше двух недель он хранил тайну. На заседаниях комиссии, в Белом доме, в Капитолии в лабиринтах Вашингтонского света сенатор играл как никогда еще за всю свою карьеру, и некому было оценить его игру. Наконец, программа действий была разработана, оставалось только отправить несколько писем, которые он сам написал от руки, и позвонить жене. Секретариат отыскал ее в Риме, Глядя на возникшее на экране лицо, сенатор подумал, что она еще хороша собой. Вполне достойное звание первой дамы государства, супруги президента. И это отчасти вознаградило бы ее за утерянные годы. Кажется, она мечтала об этом. Впрочем, разве он когда-нибудь знал по-настоящему, о чем она мечтает? Здравствуй, Мартин сказала жена. Я ждала твоего звонка. Хочешь, чтобы я приехала? — А ты? — тихо спросил он. Мягкость его голоса заметно ее удивила. — Было бы глупо ответить нет, верно? Но если тебя не изберут, я уеду опять, ты уж не возражай. Меня не изберут, даже не выдвинут моей кандидатуры. Ты первая, кому я об этом говорю, Диана. Через полгода меня не будет в живых. Жестокая откровенность, но он намеренно так поступил. Доля секунды, которая требовалась радиоволнам, чтобы достичь спутников связи и вернуться на Землю, никогда еще не казалась ему столь долгой. А затем, да, впервые ему удалось сорвать эту красивую маску. Ее глаза расширились, одну руку она порывисто прижала к губам. «Ты шутишь такими вещами?» «Нет, это правда. Сердце износилось. Мне сказал об этом две недели назад доктор Джордан. Конечно, я сам виноват, но не будем сейчас вдаваться в подробности. Вот почему ты всюду водишь у внуков, я не могла понять, в чем дело». Можно было ждать, что Айрин позвонит матери, но до чего дошел Мартин Стилман, если внимание к собственным внукам насторожило его близких? — Да, — откровенно признался он. — Боюсь, я поздно спохватился. Теперь пытаюсь наверстать упущенное. Все остальное меня как-то не волнует они молча глядели в глаза друг другу разделенные кривизной земного шара и пустыней лет проведенных в рось потом диана ответила дрогнувшим голосом я начинаю собираться теперь когда его секрет был всеобщим достоянием сразу стало легче на душе даже сочувствие противников оказалось не так уж трудно переварить тем более что противников вроде вдруг не стало Люди, годами, поминавшие его только бранными словами, слали письма, в искренности которых нельзя было сомневаться. Старые ссоры забывались или оказывались основанными на недоразумениях. Жаль, что об этом узнаешь только перед смертью. Он узнал также, что не так-то просто умирать, когда ты занимаешь видный пост. Нужно основательно потрудиться, подобрать преемников, распутать правовые и финансовые узлы, закончить дела в комиссии, в государственных органах. Дело, которому отдана целая жизнь, нельзя оборвать вдруг поворотом выключателя. Просто поразительно, сколько у него накопилось обязанностей и как трудно от них избавиться». Он никогда не любил делиться с кем-либо своей властью, и многие подчеркивали этот роковой недостаток в человеке, который собирался стать президентом. Сейчас нужно было с этим поспешить, пока власть не выскользнула навсегда из его рук. Словно кончался завод больших часов и некому подкрутить пружину, передавая свои папки, читая и уничтожая старые письма, закрывая ненужные счета и дела. Диктуя последние наставления, составляя прощальные заметки, он порой ловил себя на том, что все происходящее кажется ему нереальным. Боли прошли, и будто впереди еще много лет деятельной жизни. Но пути в будущее преградили какие-то закорючки на кардиограмме, словно шлагбаум или анафема на загадочном языке, понятном лишь докторам. Почти ежедневно Диана, Айрин или ее муж привозили к нему внуков. Прежде он плохо ладил с Биллом. Теперь убедился, что сам был в этом повинен. Нельзя требовать от зятя, чтобы он заменил сына. Несправедливо винить Билла в том, что тот не годится для роли Мартина Стилмана-младшего. Бил человек вполне самостоятельный. Он хорошо заботится об Айрин. Она счастлива с ним, у них есть дети. Конечно, отсутствие честолюбия изъян, полный изъян ли, но такой, который можно простить. Он мог даже без горечи и боли думать о собственном сыне, который раньше него закончил свой жизненный путь и покоился один крест среди многих на кладбище ООН в Кейптауне. Ему не довелось побывать на могиле Мартина. Когда у него было время, для этого белый человек не пользовался любовью в бывшей Южноафриканской республике. Теперь можно съездить, но вправе ли он подвергать таким страданиям Диану? Его недолго будут преследовать воспоминания, ей же еще много лет жить с ними. Все-таки надо посетить Кейптаун, это его долг. А для внуков это будет настоящий праздник, увлекательное путешествие в неведомый край, ничуть не омраченные мыслями об умершем дяде, ведь они его никогда не видели. И он начал собираться в путь, но тут опять во второй раз за месяц в его жизни все перевернулось вверх дном. Даже теперь у дверей его кабинета каждое утро ожидал десяток другой посетителей. Не так много, как в былые дни, однако вполне достаточно. Но чтобы среди них оказался доктор Хакнес? При виде этой худой нескладной фигуры он невольно замедлил шаг. Кровь ударила в лицо, и сердце забилось чаще от воспоминания о былых схватках на заседаниях комиссии и бурных радиотелефонных разговорах, от которых в эфире искры летели. Ну, тут же он взял себя в руки. Все это позади, ушло безвозвратно, во всяком случае, для него. Хакнес встал и нерешительно подошел к нему. За последние недели Стилман привык к этому. Каждый, кого он встречал, испытывал замешательство и неловкость от старания избежать запретной темы. — Здравствуйте, доктор, — сказал он. — Ничего не скажешь, сюрприз. Вот не ждал увидеть здесь вас. Но он не мог удержаться от этого маленького выпада, и приятно было убедиться, что стрела попала в цель. Впрочем, укол был безболезненным. Он понял это по улыбке доктора. — Сенатор, — Хакнес говорил очень тихо, — Стилману пришлось даже нагнуться, чтобы его расслышать. — У меня есть для вас чрезвычайно важное известие. Мы можем переговорить наедине всего несколько минут? Стилман кивнул, хотя у него было свое собственное мнение, что теперь важно, а что нет, и слова ученого не пробудили в нем особенного любопытства. Хакнес заметно изменился с их последней встречи семь лет назад. Теперь он выглядел куда более уверенным в себе, даже самонадеянным, исчезла нервозность, из-за которой его свидетельские показания звучали так неубедительно. — Сенатор, — заговорил гость, — едва они вошли в кабинет. То, что я сейчас скажу, потрясет вас. По-моему, вас можно вылечить. Стилман тяжело упал в кресло. Этого он никак не ожидал. С самого начала он твердо сказал себе, никаких тщетных надежд. Только глупец тратит силы на борьбу с неотвратимым и примирился с судьбой. На мгновение он онемел, потом взглянул на своего старого врага и через силу заговорил. — Откуда вы это взяли? — Все мои врачи, да бог с ними, они не виноваты, что отстали на десять лет. Посмотрите вот это. — Что это такое? — Я не понимаю по-русски. — Последний выпуск советского вестника космической медицины. Пришел несколько дней назад, и мы сразу, как обычно, сделали перевод. Вот я отчеркнул заметка о новейших исследованиях на космической станции Мечников. — Что за станция? — Как, вы не знаете? Это же их космическая больница. Они смонтировали ее как раз под большим радиационным поясом. — Продолжайте. Стилман говорил с трудом. — Просто я... Забыл название. Он надеялся спокойно закончить свою жизнь, но прошлое настигло его. Конечно, заметка довольно скупая, но многое можно вычитать между строк. Это, так сказать, первая ласточка, чтобы закрепить за собой приоритет, пока будет написан полный отчет. Заголовок — терапевтическое воздействие невесомости на болезни кровеносной системы. Они искусственно вызывали сердечные заболевания у кроликов и хомяков, потом забрасывали их на космическую станцию. Там же на орбите все невесомо, нагрузки на сердце и мышцы почти никакой, а в итоге то самое, что я пытался втолковать вам еще несколько лет назад. Приостанавливается развитие даже самых тяжелых заболеваний, а многие и вовсе излечиваются. Небольшой кабинет с полированными панелями, который столько лет был центром его мира, ареной множества совещаний, кузницей всевозможных планов, вдруг стал нереальным. Воспоминания были куда ярче. Он снова был на заседании, состоявшемся осенью 1969 года, когда обсуждали и яростно критиковали итоги первых десяти лет деятельности Национального управления аэронавтики и космонавтики. Он никогда не занимал поста председателя Сенатской комиссии по астронавтике, зато был ее самым деятельным и речистым членом. Именно там он завоевал славу блюстителя казны, человека трезвого, которого никаким ученым-мечтателем-утопистом не провести. Он вполне преуспел... И с тех пор его имя редко сходило с первых полос. И не потому, чтобы он очень увлекался наукой и космосом. Просто у него было безошибочное чутье на злободневный вопрос. Точно в его мозгу включилась запись давнишних событий. «Доктор Хакнес, вы технический директор Национального управления аэронавтики и космонавтики?» «Совершенно верно. Здесь передо мной лежат данные о расходах НуАК за период 1959-1969 годов. Цифры внушительные. Истрачено 82 миллиарда 547 миллионов 450 тысяч долларов На 1969 70 финансовый год вы запрашиваете более 10 миллиардов. Хотелось бы услышать, что мы можем ожидать взамен? С удовольствием расскажу, сенатор. Так начался тот разговор. Строго, но не враждебно. Враждебные нотки появились чуть погодя. Он сам знал, что они неоправданы. У любой большой организации бывают слабости и неудач, а когда речь идет об организации, которая в буквальном смысле слова метит в звезды, стопроцентного успеха требовать нельзя. С самого начала было ясно, что штурм космоса обойдется в деньгах и в человеческих жизнях по меньшей мере так же дорого, как завоевание воздуха. За десять лет погибло около ста человек на Земле, в космосе, на бесплодной поверхности Луны. И теперь, когда поунялась лихорадка, отличавшая начало шестидесятых годов, общественность начала задавать вопрос — ради чего? Стилман сразу смекнул, что не худо стать рупором вопрошающих голосов. Он действовал холодно и расчетливо, требовался козел отпущения, к несчастью доктора Хакнеса он был словно создан для этой роли. «Хорошо, доктор Хакнес. Я понимаю, как много сделали космические исследования для улучшения коммуникаций и прогнозов погоды. Уверен, что все это оценят. Но это почти целиком достигнуто с помощью автоматических ракет без экипажа. Меня, и не только меня, тревожит иное». Огромные расходы на программу Человек в космосе и ее весьма ограниченная отдача. Начиная с первых циклов программы Динозавр и Аполлон, мы запустили в космос миллиарды долларов. А итог. Горстка людей может провести несколько не таких уж приятных часов за пределами атмосферы и достичь при этом не более того, что можно сделать с помощью телевидения и автоматических приборов, притом гораздо лучше и дешевле. А человеческие жертвы никто из нас не забудет криков, которые неслись в эфир, когда Х-21 сгорел, возвращаясь на землю. Что дает нам право посылать людей на такую смерть. Он хорошо помнил напряженную тишину, которая воцарилась в зале заседаний после его выступления. Он задал обоснованные вопросы, и на них надо было отвечать. Разумеется, нечестно было облекать их в столь риторическую форму, а главное — припирать к стене человека, не способного постоять за себя. Против фон Брауна или, скажем, Риковера Стилмен никогда бы не применил такую тактику. Они сумели бы дать ему сдачи. Но Хакнес не обладал даром оратора. Если он и был способен на сильные чувства, то держал их про себя. Он был видный ученый, способный организатор и никудышный докладчик.